Конструкция была не просто похожа на те экземпляры, за сборкой которых я наблюдал в особняке Ричарда Дракха, она оказалась абсолютно идентичной. Более того, я узнал почерк создателя. Магия в значительной степени выдохлась, однако я сразу определил магию воды Рэйчел. Я вздохнул. Рейчел, известная под именем Делео, черный маг. Она представляет собой нешуточную угрозу, но близка к помешательству. Рэйчел являлась напарницей Пепла, но я знал ее гораздо дольше, чем он. В конце концов, мы с ней вместе учились у Ричарда Дракха. В те времена Ричард набрал себе четырех подмастерьев. Рэйчел, Ширин, Табрука и меня. В особняке Ричарда мы и жили, но остаться должен был только один. Табрук умер, Ширин тоже. Рэйчел держала вверх, в каком-то смысле. Она добилась власти и положения, о чем всегда мечтала, и стала избранной Ричарда. Но я сомневаюсь, что это стоило той цены, которую ей пришлось заплатить. Когда мы встретились снова, она называла себя Делео. В ней осталось очень мало от той девочки, которой она была прежде. Но теперь мне следовало избавиться от Боба. Конструкции не являются биоразлагающимися, но я не хотел рисковать. Даже маловероятный вариант, что Рейчел прочешет окрестности в поисках Боба, таил в себе изрядную опасность. Поэтому я втащил конструкцию в портал, образованный тоннелирующим камнем, я почти выбился из сил и зарыл тело в противоположном конце тоннеля. Работа оказалась трудоемкой и отняла у меня пару часов. У меня мало опыта в деле избавления от трупов. Но если бы подобный опыт у меня имелся, это было бы тревожным сигналом. Вернувшись в свою квартиру, я запечатал портал и, рухнув на диван, уставился в потолок. Я вспомнил о словах Гаррика. «Может, мне так и поступить?» уехать куда-нибудь подальше и подождать, пока сядет пыль. У меня не было никакого желания сражаться с Рэйчел и Пеплом. Во-первых, они сильнее меня. Сегодня мы с Мердит буквально бросили в пепла все, что у нас было, и лишь ненадолго задержали огненного мага. В схватке один на один Пепел разорвал бы меня на части, а Рэйчел, вероятно... Сделало бы это еще быстрее. Но, если честно, главной причиной стало наше общее с Рэйчел прошлое. Правда, мы с Рэйчел никогда не были близки, в лучшем случае мы друг друга терпели, а в худшем люто ненавидели. Осознав, кем в действительности является Ричард Драк, я убежал от учителя, а Рэйчел беспрекословно последовала за ним, Но какой бы порочной ни была Рэйчел де Лео, именно она и связывала меня с прошлым, а я не хотел рвать эту тонкую нить. Кто-то однажды сказал мне, что Рэйчел заняла мое место, он был прав, я и сам мог превратиться в чудовище, но а Рэйчел, она не доверяла никому, кроме Пепла. «Чем больше ты узнаешь о ком-либо, тем труднее его убить. Я не хотел убивать Рэйчел или Пепла». Но если мне придется сражаться с ними, не будучи готовым их уничтожить, высока вероятность того, что они расправятся со мной. А если я буду сидеть, сложа руки, никто не помешает им подобраться к магическим существам вроде Арахны. Я протер глаза. Терпеть не могу, принимать подобные решения. Как бы я ни поступил, все обязательно кончатся плохо. Я мечтал о том, чтобы Рэйчел, Пепел и Белфас бросили эту затею и мирно расстались, ведь их интриги привели к тому, что теперь я и Мэридит постоянно попадали под перекрестный огонь, но я не мог на них повлиять. Мне оставалось только определиться с тем, собираюсь я вмешиваться или нет. Я с тоской посмотрел на экран мобильника. Почему бы не отправить Белфасу сообщение, что я выхожу из игры? Скрипнула дверь. Мэридит застыла на пороге, глядя на меня. «Привет!» Я поднялся на ноги. «Тебе лучше?» Мэридит прошла в комнату. Ее босые ступни беззвучно ступали по ковру. Свои туфли на высоком каблуке она потеряла в схватки Ее платье обгорело и порвалось, а волосы спутались. Однако это не лишало ее привлекательности. «Ты в порядке?» спросил я. Почему-то, чем ближе подходила Мередит, тем труднее мне становилось дышать. Мередит доковыляла до меня и посмотрела мне в глаза. Она запрокинула голову, поскольку едва доставала мне до плеч. Я поймал себя на том, что могу утонуть в ее огромных, темно-карих глазах. — Алекс, — произнесла Мередит, и ее голос проник в мое сердце. — Сегодня ночью я не хочу оставаться одна. Я сглотнул. Тихий голосок на задворках моего сознания пытался меня о чем-то предупредить, но услышать его было очень трудно, а Мередит в свою очередь приподнялась на цыпочках и поцеловала меня, и тогда все мысли вылетели у меня из головы. «Вообще-то сплю я плохо, а если рядом со мной находится другой человек, я могу бодрствовать всю ночь, но сейчас я провалился в сон». Утром я разлепил веки и потянулся. Я чувствовал себя просто прекрасно. Какое-то время я лежал, приподнявшись на локти, и смотрел на Мередит. Наконец она зашевелилась и, открыв глаза, улыбнулась. Доброе утро, Алекс. За завтраком мы с Мередит обсуждали наши планы на день. Ты останешься в магазине, изумилась Мередит. Сегодня рабочий день. А как же... «Я закрою ряды пораньше», — сказал я. «Вечером нужно будет посмотреть на завод. А ты что собираешься делать?» «Я должна кое с кем встретиться», — Мередит обреченно провела рукой по своему обгоревшему платью испачканному золой. «Еще надо будет пробежаться по магазинам. Все мои вещи наверняка тоже сгорели, как и моя квартира. Ты можешь пожить у меня, — неуверенно начал я, — Мередит покачала головой. «Не волнуйся». Я не хочу доставлять тебе много хлопот. Ты точно не боишься остаться одна? Вчера я совершил ошибку, предположив, что опасность миновала и теперь уже не собирался быть застигнутым врасплох. «Не знаю», — вымолвила Мэридит, и пожала плечами. «Каким образом нас обнаружили? Я была уверена в том, что за мной не следят. Вероятно, за твоей квартирой наблюдали, и когда ты появилась, подали знак», — предположил я. «А ты не мог бы без проблем?» Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы проверить Кэмден в поисках шпионов. Кемден, район небольшой, и я знаю его как свои пять пальцев. Мередит ушла, поцеловав меня на прощание. Проводив ее взглядом, я в самом радужном настроении вернулся в торговые ряды. Мои вчерашние сомнения относительно Мередит остались в прошлом — Хотя я и собирался провести в магазине все утро, у меня не было желания общаться с покупателями, так что я повесил на дверь табличку «Закрыто», сел за стол и раскрыл первую попавшуюся книгу. Любой маг сперва хорошенько подумает, прежде чем осмелиться совершить нападение на противника, который затаился у себя в доме. Это не только очень хлопотно, но и трудоемко — Дело в том, что любой маг обожает совершенствовать свое жилище, превращая его в неприступную крепость. Пять месяцев тому назад торговые ряды уже подвергались налету, поэтому я предпринял кое-какие действия и приготовил для незваных гостей нечто интересное. Пожалуй, я бы заставил попотеть даже пепла, вздумай он ко мне заявиться. Именно поэтому я и не ждал его появления». Маги, предпочитающие атаковать свою жертву напрямую, могут не рассчитывать на быструю победу. Поскольку после вчерашнего инцидента у меня не было желания рисковать, я решил просканировать будущее на предмет возможных ловушек. Мои дотошные поиски ничего не дали, что явилось некоторым утешением. По крайней мере, сейчас ничего не затевалось. Вскоре пришел стекольщик и вставил стекло, Когда он закончил работу, в магазин снова хлынул яркий солнечный свет, и я буквально впал в эйфорию. Но через 10 минут появилась Лона и, к моему удивлению, Мартин. Ну и дела. Я пригласил Мартина в первую очередь ради Лоны, но не думал, что сегодня его увижу, а он нахально ввалился в торговый зал прямо следом за Лоной. Я выгнул брови... И у Мартина хватило так-то изобразить смущение. «Привет, Мартин!» — сухо сказал я. «Доброе утро!» — вежливо произнес Мартин. «Послушайте, я, правда, очень сожалею о том, что случилось, я был невменяемый. Контроль над собой потерял. Ага. И э, сколько я вам должен? Я собирался заплатить, но... Мартин, почему ты настолько невнимателен? Не ты выбирал обезьянью лапу. Это она тебя выбрала? Мартин замялся. Э, да, конечно. Алекс, вмешалась Лона. Она сидела на краешке стола и наблюдала за нами со стороны, а теперь тщательно подбирала слова. Мы многое поняли. Я объяснила Мартину, почему артефакт так опасен. Мы все досконально обсудили и провели кое-какие исследования и сделали важные выводы. У вас есть свидетельства очевидцев? спросил я. «Или вы собирали слухи?» «Слухи», — призналась Лона, — «но они соответствуют тому, что говорил ты». «Я так понимаю, ни одного счастливого конца». Лона молча кивнула. «Я перевел взгляд на Мартина. Но ты все равно решил присвоить лапу себе». «Угу», — пробормотал Мартин. «И полагаешь, это хорошая мысль, потому что... Мы не дураки, Алекс», — перебила меня Лона. «Мы тоже кое-что соображаем». Я сделал глубокий вдох и мысленно досчитал до пяти. «Ладно», — произнес я, успокоившись, — «что вы решили?» «Обезьянья лапа может только что-то забирать», — выпалила Лона. «Это все говорят. Она не создает ничего нового, но берет что-то у одного человека и отдает кому-то другому». Я оцепенел. Я еще никогда не думал об артефакте в таком ключе, но сейчас вынужден был признать, что в словах Лона был здравый смысл — «Хорошо. Ты ведь упоминал, что у насыщенных предметов есть особое предназначение, да, Алекс?» «Продолжала Лона». «Да», — подтвердил я. «Эй, я вижу, к чему вы клоните. Но это не меняет того факта, что у временных хозяев лапы начинались серьезные проблемы. Только если неправильно ею пользоваться», — вставил Мартин, И вообще, во всех историях с обезьяней лапой люди ведут себя как идиоты. Они хотят чего-то такого, что их убивает. А надо просто правильно сформулировать желание, и ты все получишь, причем безо всяких последствий. Нужно быть сумасшедшим, чтобы отказаться от волшебной палочки. Я уставился на Мартина и покачал головой. — Но ведь у нас сработало, — оправдываясь сказала Лона. Меня захлестнуло мерзкое предчувствие. — Что? Лона кинула на Мартина быстрый взгляд. «Вы уже пользовались лапой», — догадался я. «Это Мартин». «И что ты заказал?» — осведомился я у Мартина. Но ответила мне Лона. Она неторопливо подошла к бойфренду и положила руку ему на плечо. У меня отвисла челюсть. «Подожди!» — крикнул я, метнувшись к ним обоим, но затем встал как вкопанный, Мое магическое зрение не подвело меня и сейчас. Я увидел, что серебристый туман непрерывным потоком стекал с плеч Лоны, но не впитывался в ауру Мартина, а устремлялся в предмет, лежащий в кармане его джинсов, в обезьянью лапу. Родовое проклятие Лоны не исчезло, оно оставалось столь же сильным, но безобидно сливалось прочь. Класс! ухмыльнулся Мартин, фамильярно обнимая Лону за талию. «Видите, это совершенно безопасно». Я таращился на парочку, разинув рот. Я понимал, что выгляжу как полный придурок, и чувствовал, что и Мартин, и Лона упиваются своей победой. Тем не менее, я попытался разобраться в увиденном. Итак, когда Лона прикасалась к Мартину, туман, проклятие, лишь скользил по его телу, скапливаясь в обезьяне лапе, я стиснул зубы. Феноменальное зрелище потрясло меня до глубины души, хотя однажды мне приходилось видеть нечто подобное. Да, конечно. Один единственный раз, но а сейчас, похоже, проблема с проклятием Лоны успешно решена. Артефакт выполнил первое желание Мартина, заявила Лона, угадав мои мысли, защита от проклятия. У нас все получилось здорово, да, Алекс, сработало? «Теперь я не причиню Мартину вреда». Я продолжал пялиться на них обоих, тщетно стараясь держать себя в руках. Неужели все настолько просто? Пять месяцев тому назад Арахна подарила Лоне заговоренную ленту, которая противостояла проклятию, втягивая в себя туман и нейтрализуя его действия. Но продолжалось это лишь несколько часов, после чего лента вроде бы рассыпалась в прах. Позже Арахна призналась мне, что ей пришлось потратить много сил для создания столь мощного амулета. Значит, сейчас я стал свидетелем настоящего чуда. Артефакт способен нейтрализовать любую энергию, причем работал он без устали. Прямо вечный двигатель какой-то. На Земле нет такого мага, который мог бы так колдовать. Мартин и Лона молча смотрели на меня, Мартин самоуверенно, Лона пытлива и внимательно. «Обезьянь и лапа забирают энергию», — выдавил я наконец. Лона с жаром кивнула. «Разумеется, и лапа меня спасла». Иными словами, Мартин всего за один вечер сделал то, что мне не удалось сделать за пять месяцев. «Вот и славно», — промямлил я, изобразив на лице улыбку. Щеки Лоны пылали, Мартин по-прежнему обнимал ее, но она уже забыла о своем бойфренде и почему-то не сводила с меня горящего взора. Я неловко переступил с ноги на ногу, я понимал, какой реакции ждет от меня Лона, но никаких сильных чувств не испытывал. — Надеюсь, процесс не остановится, — предположил я. — Еще чего, — скинулась Лона. «А если обезьянья лапа способна нейтрализовать проклятие, только подумай, что еще она может сделать? Вдруг она вообще обезвредит проклятие навсегда?» У меня в голове зазвонили тревожные колокольчики, но Мартин меня опередил. «Ну уже Лон!» — он произнес ее имя как Лун. «Мы ведь говорили о том, что нельзя торопиться?» Лон отпрянула от Мартина, как будто только что вспомнила о его присутствии, а затем спохватилась. «Кстати, Алекс, мы очень рассчитывали на вашу консультацию», — продолжал Мартин светским тоном. «Нам необходимо разобраться с этой штуковиной. Вам, пожалуй, известно о ней больше, чем другим, а?» «Возможно», — неохотно подтвердил я. «Отлично. И сколько желаний можно загадать? Три?» «Старичок, который принес мне артефакт, говорил о пяти», — пробормотал я. Лона тотчас навострила уши. Один человек использовал обезьянью лапу четыре раза, сразу же после этого он бесследно исчез. «Значит, пять», — задумчиво промолвил Мартин. «И что с ним случилось?» — спросил Лона. Я пожал плечами. Он пропал. Во время нашей последней встречи он интересовался, как заставить лапу, скажем так, действовать более прицельно. «Но она же осуществляла его желание», — встрял Мартин. «Наверняка этот тип загадывал неправильные желания». «Возможно», — согласился я. «Но что произойдет после того, как хозяин лапы загадает пять желаний?» — встрепенулась Лона. «Тогда артефактом сможет воспользоваться кто-то другой, верно?» «Да, то есть нет. Лона, не смей думать об этом», — Лона слегка усмехнулась. Похоже, все эти страшилки нужны лишь для запугивания, убежденно произнес Мартин. А я в них не верю. Лапа действует. А кому-то явно не хочется, чтобы у других появилась такая крутая вещица. Я промолчал. Я его уже предупредил. Я хочу попробовать, тихо проговорила Лона. Если есть хоть какая-то надежда. Я скрестил руки на груди. Позвольте сперва задать вам один вопрос, произнес я, успокоившись. Вы думаете, что если будете использовать обезьянью лапу правильно, она даст вам то, что вы хотите? Да, подтвердил Мартин, Лона кивнула. А что получит взамен сама лапа? Оба недоуменно заморгали. На что вы намекаете, Алекс? воскликнул Мартин. Артефакт является, по сути, волшебной палочкой насупилась лона. Если бы все было настолько просто, в обезьяньях лапах не было бы недостатка, они бы валялись на каждом шагу. Но раньше никто не знал, как использовать ее правильно, напомнил Мартин, а теперь люди поумнее, и он ухмыльнулся. К счастью, я сдержался и не отвесил ему за трещину. «Послушай», — сказал я, — «тебе не нужна моя помощь, чтобы загадывать желание. Артефакт сам подталкивает тебя к этому. Он искушает своего хозяина». Лона и Мартин переглянулись, и я понял, что не убедил их. «Я понимаю, что надо соблюдать магическую технику безопасности», произнесла Лона, перехватив у Мартина инициативу, «но другого такого шанса у меня не будет». И разговор увял. Мы с Лоной поболтали о чем-то незначительном, но присутствие Мартина нас стопорило. «У меня появилась работенка», — сказал я Лоне напоследок, «я должен кое-что расследовать». «Не желаешь составить мне компанию?» «Когда?» «Примерно через час. Встречаемся в условленном месте. Мне нужен толковый помощник». Лона замялась. «У меня не получится». «Жаль». «Мы с Мартином собираемся поэкспериментировать». Лона отвела взгляд. «Извини». Я посмотрел на нее в упор, она попятилась. «Лона, ты же твердила несколько месяцев подряд, чтобы я взял тебя в дело». «Знаешь, Алекс, я...» — произнесла Лона и осеклась, покосившись на Мартина. «Да, ты совершенно права», — откликнулся Мартин и посмотрел на часы. «Нам пора». Я опешил. Лона старательно избегала смотреть мне в глаза. «Хорошо», — сказал я, пытаясь казаться беспечным. «Спасибо вам. Мы замечательно провели время», — жизнерадостно произнес Мартин. «Еще раз прошу прощения за то, что случилось в субботу». «Я очень ценю ваши рекомендации, Алекс». Ничего не ответив ему, я продолжал смотреть на Лону. «Пока», — бросила она мне, направляясь к выходу. Мартин открыл дверь, пропуская ее. Я успел заметить, как он опять обнял Лону за талию. Спустя мгновение в магазине воцарилась тишина. Я сидел на стуле, уставившись в стеклянную витрину. Меня не покидало странное чувство — Она уже давно не посещала меня, и я не сразу сообразил, что это такое. «Ты ощущаешь нечто подобное, когда обтрепанные отношения окончательно рвутся. Значит, я остался в дураках. Взял себе в ученицы девчонку, которая вечно ныла и не желала слушать наставника, а она слиняла. Но теперь все кончено» и никакая она не ученица. Я разозлился. С Лоной я знаком больше года. Я постоянно помогал ей, почти ничего не просил взамен. А она бросила меня. Что же я сделал не так? Я был на взводе. Вскочив со стула, я принялся расхаживать взад и вперед. Наверное, я мог бы еще долго предаваться самоедству, но стук в дверь вернул меня в реальность. Прибыла подмога. Я вновь сделал глубокий вдох, пытаясь обрести душевное равновесие, и поплелся к выходу. На пороге стоял парень среднего роста, в очках, с темными растрепанными волосами, неряшливо одетый. Внешне он напоминал конторского служащего или Гарри Поттера. Юноша протянул мне руку, перепачканную чернилами. — Привет, Алекс! — улыбнулся он. — Нужна помощь. Я поймал себя на том, что улыбаюсь в ответ. «Приветик, Зонд!» — искренне обрадовался я. «Пошли. По дороге я расскажу тебе, что стряслось».